Глава 23. Платон Александрович. 13 августа 2035. Понедельник. Поздний вечер. Платон всегда побаивался сумеречного леса, а сейчас они с Алексеем шли через него. Было без малого 10, когда они наконец-то протопали по узким тропинкам до длиннющей стены, окружающей первую обитель. На белыми фонарями забетонированной площадке у стены, рядом с пожарным щитом, Торчала колонка, под которой натекла приличная лужа. С пунцовым, как грудка снегиря, лицом Леша жадно хлебал воду из пригоршни и издавал тихое, почти плачущее уф после каждого глотка. «Алексей, у вас что-то лицо покраснело», — сказал Платон, сменяя его у водопоя. «Это я обгорел», — неприветливо буркнул фотограф. «Мы же кучу времени провели на Санцепёке на месте штурма автозака». Они провели там от силы двадцать минут. А солнцепеком фотограф назвал «лучи закатного солнца». Какой чувствительный этот Лёша. Он что, совсем из студии не вылезает. Дивонский кинул взглядом сначала спутника, в чёрных джинсах и чёрном худи, в вечерние плюс 25, потом себя, со стороны, в колыхающемся отражении в луже. Платон не обгорел. Всё такой же белый, как сальный свечной агарок. Ничего не меняется. Он провёл рукой по лысине и почувствовал пеньки от растающих волос, С момента аварии Платон каждый день брил голову, исчерченную шрамами. Он боялся, что волосы отрастут очагами, и скальп со стравками каштановых волос и бледными участками кожи будет напоминать футбольный мяч. Но с тех пор, как Дивонский шагнул в прошлое, бритье головы стало менее приоритетным. И Платон скучал по тому недавнему времени, дня четыре назад, когда бритье было важным делом. Вдалеке заухала сова. «К добру или к худу?» — громко спросил Платон ответила сова. Они двинулись искать северный пропускной пункт. «Почему никто не прищучил эту обитель за 40... за десять лет?» — спросил Платон Дивонский Леху, пока они пробирались по вырубленной полосе со спалинскими соснами с густыми кронами по одну руку и бетонной стеной 5 метров высотой, с колючей проволокой и вышками с автоматчиками по другую. За стеной общины громоздилось что-то огромное и отсвечивающее фиолетовым. Вышки стояли каждые 50 метров. С них за Платоном и Алексеем наблюдали пристально. Нет, не через прицелы, но достаточно красноречиво, чтобы сразу понять. Шутить тут не будут. «А за что?» — удивленно спросил Леха. ну секты и все такое». Фотограф засмеялся. «У нас в стране как положено. Если некая комьюнити не нарушает прав других граждан и не эксплуатирует чье-то беспомощное положение, инвалидность там или малый возраст, то пускай самоорганизовывается как угодно». А сюда люди сами пришли, сообразно личностному миропониманию. Голодовки, и аскезы не устраивают, за медицинской помощью в критических случаях обращаются, даже санавиация своя есть, преступлений внутри нет вообще. Проводятся регулярные проверки детей соцслужбами, детей тут почти треть населения. Тут очень вольно трактуют религиозную догматику, как мне показалось. Неужели это никого не оскорбляет? Не, обычно общины берут за основу какой-нибудь дичь вроде уфологии, парапсихологии, экстрасенсорики. И вообще, в любой момент все ее члены могут просто сигануть со скалы или отравиться. По приколу, или если разглядят приближающийся конец света. Но обители, вроде первой наоборот, стараются или строго придерживаются официальных позиций церкви, или не транслировать конфессиональные взгляды вообще. Платону вспомнился диковатый Аркателий из кафедры теологии и уфологии. «Но я по телевизору видел. Это все ширма. Просто чтобы закрыть общину от притока людей. И немного попугать обывателей, чтобы были более послушными. Я в редакции работаю. Я знаю». Мрачный Леша как-то повеселел. «Видимо, ему просто нравилось что-то кому-то рассказывать, вести репортаж. Наверняка в редакции-то он только щелкает кадры». Платон Дивонский за свои 52 года еще ни разу не был в обители. А может, был, просто амнезия все стерла. Все, что он знал про первую, она связана с религией, почти секта. Здесь странные люди, которые предпочли остаться без чипа и цифрового следа, пожертвовав комфортом цивилизованной среды обитания. Платон считал обитель одним из видов трудовой колонии, не более. Почему? Потому что люди тут бесплатно работали и были ограничены в покупках, в приеме гостей извне, в посещении городов, в телекоммуникациях, чем не ИТК. Клэр, его супруга, была не согласна. Не недели назад они как раз обсуждали обители. Она говорила, что вот где обительские-то отказались от чипирования еще 40 лет назад. А из нас, городских продвинутых, капсулы извлекли только в конце 50-х. Говорила, что люди в общинах имеют волю, нравственность и самоорганизацию что они могут сами что-то делать, а не тащиться, куда перст политиков Союза укажет, что поддерживают исторические корни, возрождают ремесло, культуру, искусство, в то время как современные горожане без доставки, такси и маркетплейсов и дня не протянут. «Обезьяны тоже не чипированы и в условиях дикой природы себя хорошо чувствуют», парировал тогда Дивонский и победно удалился. «В общем, там сложная идеология у них», — продолжал Леша. «В обители есть приходы, а есть община. Приходы — это отдельные комьюнити, разбитые по вероисповеданию. Православные католики, мусульмане, иудеи, ну и более мелкие. Они строят внутри своей церкви, обряды проводят, молятся. А вот община — это все население обители, которое активно коммуницирует между собой на принципах взаимопомощи». Уставом обителей запрещена религиозная тематика и символика вне приходов, чтобы не провоцировать рознь. Это работает. Все уживаются мирно. Захотел пообщаться про религию? Иди в приход. Территориально они как микрорайоны в городах. Вроде несложно. Какая-то утопия. Почему тогда в стране такая междоусобица? Все друг друга оскорбляют, сами оскорбляются, враждуют. Потому что наша страна многоконфессиональная и разрешены любые религиозные проявления. Создание обителей тому пример. Сами обители тоже многоконфессиональны, зато любые религиозные проявления запрещены за пределами церквей. Вот и вся разница. Я все равно не понял. Я тоже. Это Матвей говорил. Короче, обычно общины строятся на том, что содержится в священных писаниях. А тут построили на основе аджайла, перенятого у программистов. Agile гибкая методология разработки программного обеспечения. Там ведь тоже разные команды как-то должны взаимодействовать между собой эффективно. Это Пистолетов как раз придумал заимствовать. Все его психом считали, Оглядите, работает. Действительно, звучит бредово. К религии приплести технические спецификации. А Пистолетов и обратное делал. Он как-то возглавлял отдел кадров еще до пострига и набрал чаров в «Свидетелях и Еговы». Они три полных штат программистов захантили, самых талантливых выцепили по своим методикам. Леха опять рассмеялся. Они прошли через КПП, где их тщательно обыскали люди в полицейской форме. Вместо нашивок полиции на груди у них были металлические жетоны «Обитель номер один». Погоны будучники не носили. «Держитесь меня», — сказал фотограф. «Я тут сто раз был с Матвеем». За воротами КПП раскинулся поселок. Платон удивился. Он ожидал, что община, похожая на русскую деревню века так XIX, с погасившимися деревянными избами, часовнями, колодцами, жителями с блаженным выражением лица, ну максимум на военный городок с рядами одинаковых зияющих малюсенькими окнами больницами серых бетонных параллелепипедов, окруженных бетонными же серыми стенами, закатанных по периметру серым асфальтом под серым небом и из кое где ржавчиной пожухлой травы, ну максимум. Однако перед Дивонским простирался вверх холм, снизу он казался по меньшей мере Олимпом, Асгардом, Синаем. Крутой, почти вертикальный косогор террасировали так, что он напоминал длинную, уходящую в небеса лестницу, окруженную мерцающей лиловой дымкой. Но на самом деле холм был не таким высоким, если сравнивать его с гигантскими соснами, окружающими обитель, не больше девятиэтажки. Ступени выдавались из склона на 10 метров, нависая друг над другом. Их поверхность дробилась на одинаковые небольшие участки, огороженные низенькими каменными заборчиками, На каждом участке росли двухэтажные дома, жмущиеся друг к другу, как грибы в грибнице. Они имели шестигранную форму и издали напоминали здоровенные соты. Крыши упирались в верхнюю ступень. Дома послушно окрашивались в фиолетовый оттенок от откуда-то из-под земли освещения, что означало, что их собственный цвет светлый и нейтральный, скорее всего, бежевый. Их украшали веранды, балкончики с растениями, широкие окна. «Тут плотная застройка», — пояснил Леша. «Большие семьи. В одном доме обычно живут несколько поколений одновременно. По 10-15 человек». Платон только сейчас прислушался и понял, что за холмом раздается приглушенный стрекот вертолетов. «Почему холм подсвечивает фиолетовым?» — спросил Платон. «Это ультрафиолетовые лампы. Причем самих источников совсем немного, и они находятся где-то за холмом». На горизонте тянулась сплошная кромка из свечения. Леша продолжал рассказывать, впадая в раш. «Хоть местные власти и стараются, чтобы община была полностью автономна, и собственного производства тут только фермы, ремесленные лавочки, пошив одежды да пиво с сигаретами. Вот для ферм и придумали такую архитектуру. Все, что вы видите, по сути, гигантский колхоз. Земли муниципалитет выделил немного, поэтому построили искусственный холм и разместили на нем и в нем частные хозяйства для жителей». А огороды с теплицами внутри ступеней в основном вертикальные и их необходимо освещать. Для этого построили систему особых зеркал, которые отражают ультрафиолетовое излучение, не поглощая его, как обычные. Система управляется искусственным интеллектом, Никаисой, который регулярно поворачивает эти зеркала, чтобы ни один участок вертикальный или горизонтальный не оставался без света. А еще есть искусственный дождь. Агрономы распыляют его прямо с вершины холма. Также построили сложную систему водостоков, чтобы влага попадала даже на закрытые от дождя участки. Неужели вчерашние горожане так шарят в фермерстве, что сделали холм и обжили его? Сколько времени на это вообще ушло? Всего полгода. Вы правы, никто не смог бы обжить эту землю, потому что сюда далеко не фермеры бежали от цифровизации, но деньги решают. Власти просто взяли средства из фонда и возвели поселок. Например, все домики тут просто распечатаны на принтере. Постройка каждого — дело нескольких часов. А потом их просто привезли и рассадили по ступенькам. Дома сделаны из смеси шлака, глины и специального жидкого материала. Вышло что-то вроде пластилина, а принтеры просто придали ему нужную форму. На воздухе эти конструкции высохли и затвердели. Неплохо, кстати. держат тепло. Я тут был зимой. Алексей подошел к припаркованному возле КПП квадроциклу, сел на него и жестом позвал Платона присоединиться. «Тут все общее», — продолжил фотограф. «Поедем в основную часть поселения и поищем Матвея. Осмотримся как следует». Леша завел мотовездеход с кнопки на руле, и они поехали наверх. «Здоровенный холом отгрохали, конечно», — сказал Платон, увлеченно глядя на уплывающие из-за крутой подъем шеренги домов, похожие не то на перевернутый яичный лоток не то на зубы в деснах. Он присмотрелся. Зеркала у самой земли больше походили на снежные сугробы, поворачивающиеся время от времени на пластинах, переливающиеся, как блестки на стриптизершах. «Это что? Они еще и реку сделали искусственную!» — через плечо вещал Леша. «Мы, если повезет, поедем через нее по понтонам. Река обительская». «Ну, холм понятно. Земельные площади экономят. А реку-то зачем?» Они ее выкопали под большим углом, чтобы она получилась бурной. Где мы переправляться будем, там еще нормально, но ниже по течению хлещет, как из бранспойта, почти водопадами идет. Для этого порогов нарезали и дампы наставили. «Зачем? Справляться на байдарках от скуки?» — хохотнул Дивонский. «Они там две ГЭС построили небольших. Вырабатываемый ими энергией всю общину питают». «Вот жуки! А то! Обитель вообще очень технологичный эко-поселок. Хотя сами жители уже деградировали в плане электроники, тут особенно нет интернета и связи. Власти считают, что цифровизация очерствляет и приводит к нервным заболеваниям. А ультрафиолет-то, наверное, тоже не очень полезен. Зато все загорелые. Да и из дома тут мало кто выходит. Ну и повреждение ДНК, спасибо постоянному излучению от зеркал, как бонус. Леха загоготал. Платон же помрачнел. Вспомнил про трюки с генами, устроенные его организму в бюро. Это было не смешно. Короче, главы первой обители решили повторить своего непосредственного руководителя. За шесть дней не справились, чуть подольше вышло. Ну да и община, все-таки не весь мир, хотя для жителей может и весь. Через несколько минут они выехали на вершину холма. Характерный стрекот стал громким. Над другим, куда более похожим на обычный, коттеджным поселком, лежащим на пологом склоне, зависли три вертолета ФСБ. Они высвечивали прожекторами десятки двухэтажных, больших по площади загородных домов из скрепича, стоявших бок о бок, как воины в фаланге. Поселок смотрел на Платона своими черепичными квадратными крышами. Весь городок исчерчивала белая песчаная дорога. Она была тут самая большая, но едва ли ее ширины хватило бы для проезда двух автомобилей. Еле втиснувшись на эту дорожку, стояли в разных местах бронетранспортеры, шесть штук. Большие жирные жуки, заползшие в муравейник. Чуть выше горизонта небо заливало красно-синим светом. Сирены были едва слышны за шумом вертолетов, зато несколько раз воздух прорезали отчетливые автоматные очереди. Скорее всего, предупредительные. Из летающих машин по веревочным лестницам спускались люди в камуфляже. Поселок был хорошо освещен уличными фонарями, но сновавшие по нему тени с автоматами были едва различимы, словно привидения. — Ну вот, как заказывали, — сказал Леша, несколько растерявшись. — Прищучивают. Довольны? — Я не думал, что обитель такая большая, — воскликнул Платон. — Где мы найдем Карпова? Да и как его тут искать, если полиция штурмует? Пошли назад! — Нет, — спокойно ответил Леша. — Если уйдем сейчас, то уже никогда его не найдем. Предлагаю пойти в гости к моему знакомому. Там отсидимся, подумаем, составим план. Он через два дома живет. Полиция пока сюда не добралась. Они снизу вверх будут идти, каждый дом обыскивать. Да и нет тут Матвея нигде. Где он вообще, по-твоему? Неправильный вопрос, сразу видно. Первый раз в первый. Надо искать Пистолетова. Он тут вроде местного информирования. В Вмиг скажет, где Матвей. А где этот Пистолетов? Не здесь, скорее всего, в коттеджном поселке. А разве обитель не коттеджный поселок? Есть еще один за пределами стен, глубоко в лесу. Там искусственный пруд отвели от обительской, и огромные дома стоят в современном стиле, отделанные мрамором. Чуть ли не вилы, пистолетов в одном из них живет». Леха быстрым шагом устремился вниз по улице. Поселок, который был как на ладони секунду назад, скрылся за широкими крышами ближайших таунхаусов. Платон едва поспевал за фотографом. Тот прошел между домами и вывел Платона на задний дворик. Перед Дивонским открылась пасторальная картина. На сложенной из круглых бревен веранде стоял журнальный столик и плетеное кресло-качалка. В кресле сидел мужчина неопределенного возраста. Лицо его было словно вырезано из дерева с четкими линиями греческим профилем. Седые космы были заплетены в дреды. Седая борода схвачена серебристым кольцом с рунами. Из-за крайней худобы одежда, белая майка и шорты, казалась мешковатой. Из нее торчали палками загоревшие шоколадного цвета руки и ноги, тонкие и жилистые. Мужчина чаевничал и читал Кинга. На стеклянной столешнице громоздился самовар, в который наверняка влезало не одно ведро воды. На нижней полке столика стояли десятки глиняных чашек явно ручной работы. Некоторые были столь нелепыми и неаккуратными, будто их делали дети. Платону почему-то сразу пришел на ум образ больничной столовой с хаотичным нагромождением посуды. Одна из чашек, самая большая, была в руках мужчины. Он прихлебывал из нее какой-то коричневый отвар и умиротворенно смотрел на пейзаж, кирпичную стену соседнего дома в паре метров от веранды. «Это Варфоломей Панин», — представил Леша. Мужчина обернулся, улыбнулся, встал с кресла, подошел и заключил в объятия фотографа, как лучшего друга, которого не видел много лет. — А это Платон Дивонский, мой товарищ. Мы ищем одного человека. Платона тоже сцепили в слабое объятие. От хозяина пахло корой дуба. — Сначала будем пить зверобой с медом. Нет ни одного мига на свете, когда это было бы не к месту, — проскрипел Варфоломей. Он нацедил из самовара две кружки, раздал чай путникам и пригласил присесть на теплое от Августа крыльцо. Сам он с инфернальным скрипом развернул в их сторону свою качалку и плюхнулся в нее со стоном. «Варф, ну ты и мастер слабона, похвалил Леша. «Свой вайп и атмосфера. У нас-то в городе не почитаешь там книгу на веранде за самоваром. Да, Платон?» «Да, не чувствую я спокойствия хорошего, Алексей», — сказал Панин. «Сижу, зверобой пью. Он дарит, конечно, спокойствие, либидо нормализует, да и кинка дополняет картину сумеречного леса и стрекотания кузнечиков». «Это вертолеты», — поправил Платон нервно. У Дивонского то тряслись поджилки, то прихватывало живот, то мокрели руки, то какой-то ледяной ветер проходил по пенькам волос. Варф же был непроницаем. Да и Лёш пребывал в каком-то восторженном настроении, словно на приключения пришли, а не на дело. Начался приступ панической атаки. Все тело дрожало, сердце даже не стучало, а вибрировало бешено и отчаянно. Дивонский почувствовал вкус смерти, ею запахло в воздухе. Пронеслись мысли про реинкарнацию. Платон не знал, каково это — умирать. Но было ощущение, будто знал, будто это уже случалось раньше. Он верил, что это происходит именно так. Заломило спину. Силы покинули совсем. Мышцы будто сдувались, испуская слабое шипение, как проткнутый меч. Платон сидел, вытаращив глаза и обливаясь потом, ощущая холод. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы просто отхлебнуть из чашки дышащей ароматом свежескошенной травы и почувствовать горечь напитка с ниточкой медовой сладости. Глубоко вдохнул, выдохнул. Не помогло. Такие приступы случались все чаще. Платон понял, что в будущее уже не вернется. Не хотелось, не стоило. Сейчас он отдавал все свои силы, чтобы отыскать Карпова и заработать деньги, 25 миллионов. Самому Дивонскому они уже не понадобятся, но пусть хоть молодой, еще не растративший все ресурсы Платон, образца тридцать пятого поживет. Пусть проведет жизнь иначе. «Я же надкусный жизнью человек!» — неотрывно глядя в глаза Дивонского, своим затуманенным взором произнес Варфоломей. «Я всегда нервничаю. Я вообще за лето сюда первый раз вышел. Вторая супружница моя буквально силой выставила. Говорит...» Кеша, чего ты за своими бумажками сидишь? Посмотри, какой чудесный теплый летний день. Иди гуляй. Только по мирскому имени называют. Инакентий. Вы черное имя. Вы не находите? К счастью, оно осталось только на страницах паспорта, которому не нашлось места в моей новой жизни. У варфа две жены, пояснил Лёша. И детей, сколько? Восемь. Наше продолжение в этом бренном мире. По каким бы обычаям нас не хоронили? Подлинное упокоение наше в нейронах их разума. Раздалась автоматная очередь совсем близко. Платон вздрогнул. Варфоломей с чавкающим звуком впился в глиняный край своей кружки. В общем, тревожит меня что-то, гложет. Вот веришь, Платон вышел на крыльцо, и делать нечего. Не может тишина приносить покой. В работе, в состоянии потока, вот где покой настоящий. Согласен? А кем вы работаете? спросил Дивонский. Варф крутой юрист, ответил за мужчину фотограф. Такие тут дела мутят, мое почтение. Эта первая супружница, тогда еще единственная, настояла перебраться в обитель. Говорила: Кеша, уедем. Нервный ты стал со своей работой. Ну, уже же островок спокойствия в этом мире. В обителях люди целину осваивают. Уходи из профессии, будем хлебушек выпекать, природа, естественность. — Очень не хотел всего этого с чипами, цифровизацией, а я так любил культуру Яппи. Там все понятно, регламентировано, прозрачно, и мошка нет, ну вы понимаете. Платон вежливо кивнул, хотя ничего не понимал. — Забавно, конечно, что из профессии-то ты в итоге не ушел, — сказал Леша. — Мы как из Хабаровска сюда перебрались, оказалось, что востребовано мое предназначение здесь. — А зачем обители юристы? — спросил Платон. «Ну как, и зачем? Школы местные должны быть аккредитованы, больницы должны иметь государственную лицензию, вся фермерская продукция по санпину, живем мы в лесу, это значит, пожарные проверки пройди, мы же не захолусная коммуна, не амиши какие-нибудь, которые женятся на сестрах, не редники американские, все цивилизовано здесь, так что трудиться приходится в два раза больше, чем за стенами обители трудился». Платону вспомнилась байка про юношу, который всю университетскую жизнь сидел на стуле с гвоздем и страдал от этого, а когда пошел работать, то вбил такой же гвоздь в рабочее кресло. В воздухе разнесся колокольный звон. Варфоломей блаженно улыбнулся и подошел к краю крыльца, как будто смотрел куда-то вдаль, хотя на деле пялился в кирпичную стену соседей. — По ком звонят? — спросил шепотом Платону у Алексея. — Не знаю, тут целый язык колокольного звона у них. Наверное, что сейчас здесь десять вечера. — А ты говорил, тут сексуальных девиаций нет. Вон, многоженство процветает, — продолжил Платон гневным шипением. — А еще смотри, какой тощий. Наверняка голодают тут. — Нет, у меня глисты просто, — ответил Варфоломей. Платон покраснел от стыда и с отвращением поставил чашку на стол. — Да, тут все не то, чем кажется, — добавил Панину, улыбнувшись. Повисло неловкое молчание. Ветер принес облачко теплоты с едва заметной ноткой порохового аромата. «Варфоломей, а какова вероятность, что ваша тревога сейчас связана с тем фактом, что обители в данный момент штурмуют силы правопорядка?» — спросил Платон. Панин погрузился в задумчивость. Он стоял, подняв голову и причмокивал, будто пытался попробовать на вкус свою тревожность, которая внешне никак не проявлялась. «Точно нет», — наконец ответил Варфоломей. Такое уже было не раз и не два. Никто из них нам ничего не сделает. Нас, юристов, тут 40 человек проживает, и мы трудимся денно и ночно, чтобы не пропустить ни одного хвостика, который бы привел к задержанию. Колокола затрезвонили по всей обители. Варфоломий фыркнул. «Лавка же они!» — сказал он, давясь от смеха. Платон и Алексей смотрели на мужчину недоумевающе. «Это благосвет звонари запустили», — пояснил он. «Они так делают при штурмах. С издевкой». Потому что все штурмы — это мера устрашения от государства, не более. А веселый звон символизирует нашу уверенность в собственной правоте. Вам не понять. Варфоломей вернулся в кресло и налил еще зверобоя. Если кого-то арестуют, то я лично докажу, что это не демократично, не либерально, не профессионально, не гуманно, не законно. И еще много всяких не придумаем. И ни одно из них не будет желанным новостным заголовком для партии. Они же так трясутся над своим авторитетом а у общин есть голос в этой жизни, и он такой же громкий, как и колокола. Виту в Варфоломея был победный, сияющий. — А если кого-то из глав арестуют? — спросил Леша. — Вы поймите, обители — это такой причал в бурной реке Мирского. Он стоит спокойно. Но под ним плещется глубоко религиозная ипостась. Если покусятся на наших старейшин, то разбудят лихо. Арестованный тотчас станет героем великомученикам, борцом, почти святым. Какие последствия это будет иметь? Кому это нужно? Неужели все прямо впрягутся за кого-то из местных властей? Община же разнородная вся. Какое дело кому-то до священников другой паствы? Обитель имеет религиозный контекст, но основное у нас обмениваться знаниями и отстаивать каждого, дружить, несмотря на различия. «Только так мы сможем протянуть, вам не понять. За стенами обители вопрос выживания не стоит так остро, как здесь». Колокольный перезвон вдруг трансформировался. Зазвучали отдельные мощные удары с большой задержкой. Варфоломей выронил чашку из рук и, ринувшись к перилам веранды, застыл, будто борзая, взявшая след. Открылась дверь дома, и из него выглянули встревоженные лица двух симпатичных женщин. Набат! воскликнул Варфоломей. — Вы будете удивлены, но полиция сегодня пришла за товарищем Пистолетовым, — торжествующе сказал Платон. В этот момент ему так хотелось, чтобы этот блаженный чудак умылся собственной высокомерностью. — Владыка! Владыка" — зашептала одна из женщин. Из глаз ее покатились слезы, и она скрыла лицо, прижавшись к плечу второй женщины. — Сегодня это неуместно. Васька-санитарка сейчас мимо шла. Говорит... «Какая-то чокнутая медсестра недалее часа назад порезала владыку в госпитале и сбежала. Ей ищут по всей обители. Ей не поздоровится, а пистолет оперируют. И на бат говорит, а...» «Он что, умер?» — воскликнул Лёша. «Пока нет. Это не траурный звон. Скорее всего, Лев Иванович при смерти», — сказал Варфоломей и крикнул женщинам. «Жены, собирайтесь, мы идем на площадь. Отстоим отца Лёву!» «А медсестра одна сбежала?» Платону пришла в голову догадка, что где-то тут кроется нить, которая приведет Карпову. «Нет», — ответил Варфоломей, — «с ней был какой-то мирянин, а сейчас вот не к добру Набад звонит. Не так много событий у нас здесь, но это событие важное. Идете с нами, братцы?» «Мы попозже подойдем», — сказал Дивонский. «Не нужно сейчас идти туда, где много полиции и взволнованных обительских. Будут неприятности». «И Карпов ваш бандит!» — Стоило отряхнуть этот поселок хотя бы из-за него, — не унимался Дивонский, пока они с закоулками подбирались к госпиталю, месту, где последний раз видели Матвея и девушку, которая ехала с ними в автозаке. Не оставалось сомнений, что виновниками переполоха были именно они. — Матвей мой лучший друг, и нет на свете человека спокойнее, чем он, — возразил Леша. И насупился. — И не забывайте, это вы подрядились за деньги помочь его найти. Старик сказал, что последний раз их видели в госпитале. «Старик? Варф мой одноклассник, ему 29. Платон на секунду остановился и недоверчиво посмотрел на фотографа. «Мертесен, да?» — ухмыльнулся Леша. «Если пистолетов выбыл, то как мы найдем Карпова?» «Не знаю, надо подумать. Если тут не успели вынуть чип, то полиция Матвея уже арестовала, и мы зря теряем время. Но обительские хитрые наверняка уже отрезали руку ему, и он где-то прячется с этой девушкой. Непонятно». Они вышли на площадь. Точнее, к месту, которое местные именовали площадью. На деле это была гравийная площадка 10 метров в диаметре между несколькими домами. У одного из домов, отличающегося от остальных клонов, лишь надписью «Госпиталь» над деревянной дверью, собралась толпа людей. Они были одеты или в белое, как варфоломей, или в церковные рясы. Женщины стенали, мужчины молились. Дети жались то к тем, то к другим в призучем только им умиротворенном любопытстве. Открылась дверь. Оттуда вышел мужчина в крапчатом отбрызг крови в больничном халате, мощный будто медведь в человеческом обличии. «Братья и сестры, Лев Иванович сейчас находится в критическом состоянии. Мы ввели его в искусственную кому. Делаем все возможное. Пожалуйста, помолитесь каждый своим богам. Владыка помогал нам всем, независимо от веры». Доктор хотел что-то еще сказать, но осекся, развернулся и ушел обратно в госпиталь. Плач, ропот и стенания громом раскатились по толпе, и тут же Платон услышал отдаленный раскат настоящего грома где-то за холмом. Он поднял глаза на вершину и увидел фиолетовую полоску, небольшую, едва заметную. Она шла по небу и точно не была частью местного ультрафиолетового освещения. Дивонский вспомнил удивительное лиловое небо в ту ночь, когда пережидал разгул стихии в Кургане. «Братья и сестры, предлагаю линчевать ту мразь, которая покусилась на святое для нас!» Воскликнул высокий юношеский голос в толпе. Люди закричали, каждый на свой лад. На площади появились полицейские. Разные, в обычной форме, бойцы спецназа, следователи в гражданском, которых можно было опознать только по стали в глазах, сотрудники ФСБ в балаклавах и камуфляжном обмундировании болотного цвета, и их клоны, но в синем, Росгвардия. Они смешались с толпой. Но ничего не произошло, ни криков, ни потасовки. Правоохранители ходили от одного жителя к другому, поднося к руке полицейский сканер. А затем, не найдя чипа, фотографировали человека и шли дальше. Нескольких увели. Обительские послушно плелись за полицейскими, и на лице каждого была тревожная мина с натянутой поверх нее блаженной улыбкой. Толпа начала расходиться. «Нет, не по домам. Люди пошли искать девушку». Послышались выстрелы из здания неподалеку. Да тут вообще все здания были неподалеку. Платон застыл. «Там библиотека», — сказал Леша тихо. Грузный мужчина в белом балахоне совсем рядом с ними встрепенулся. В руке он держал бутылку из-под обительского, но внутри было не пиво. Мужчина проворно затолкал в горлышко промасленную тряпку и, достав зажигалку, устремился на звук выстрелов. «Там поймали эту девку! Новенький однорукий нашел!» Прокричался тот же юношеский голос со злобой. Мужчины вокруг начали вырывать из декоративных изгородей прутья. Некоторые держали в руке такие же пивные бутылки, на глазах превратившиеся в коктейли Молотова. Прозвучало еще три выстрела. Затем звон разбитого стекла. Небо окрасилось языками пламени в оранжевой. Только сейчас Платон увидел, что здание, которое Леша назвал библиотекой, горит. Толпа хлынула к зданию, нося с собой фотографа и Дивонского, как весенний ручьёк уносит кораблики из пенопласта и спичек. Полиция не мешала потоку разъяренных людей. Бойцы отступали в стороны, укрываясь на верандах. Дивонский бросил взгляд вниз, от подножия холма к ним поднималась толпа в белом, раза в четыре больше, чем та, в которой они сейчас находились. Вдруг Платона схватили за ворот и потащили в сторону. Дивонский зажмурился. Его грубо пихали в спину, кто-то постоянно орал молитвы прямо в ухо, по голове прилетел хлесткий удар, по ощущениям это была полицейская дубинка. Платон вдруг расслабился. Может быть, это чудесный зворобой Панина так подействовал, но, скорее всего, Дивонскому просто захотелось хоть как-то закончить этот день. Пусть в КПЗ, пусть без 25 миллионов, только бы это все прекратилось. Он обмяк и послушно перебирал ногами в сторону, куда его тянула властная рука. Свет и блики пламени вдруг исчезли, стало значительно тише, давка прекратилась. Платон робко открыл глаза и увидел фотографа, держащего его за шкирку, как котенка. Леша просто завел Дивонского подальше от толпы, за угол дома. Да тут везде сплошные углы домов, бога ради. Я видел, как они выскользнули из здания. Платон, сначала девушка в черной футболке, а следом Матвей. Идем за ними. Раздался мощный взрыв.